Глава 21. Но разве я позволю ему это сделать? Когда человек в плаще готов был воткнуть кинжал в бок моей питомицы, я уже был в этот момент в состоянии предельной концентрации. План был таков. Если я могу формировать защитные барьеры, значит их можно ставить как угодно. В прошлом мире я любил так экспериментировать с тайной магией, меняя исходные параметры под ситуацию. И эти знания пригодились мне сейчас. Я сформировал защитный барьер, только сместил его в пространстве, поворачивая ребром и обрушивая на узел, стягивающий лапы питомицы. Очень тонкая работа, можно сказать, ювелирная. Я боялся повредить Рону, ведь сантиметр в сторону, и она может погибнуть. Но все прошло идеально. Острая магическая кромка пролетела через узел, будто раскаленный нож через масло. Узел попросту растворился под воздействием магической энергии. Барьер зацепил темный магический доспех человека в маске, не причиняя вреда. Но я ведь не этого добивался. Основная цель достигнута. «Беги, Рона, беги!» — закричал я питомице. И она, почувствовав свободу, метнулась в сторону. Кинжал выскользнул из ее раны. То, что осталось от веревок, слетело с лап питомицы, и Рона резко сорвалась с места в сторону печати, спрятанной в лесу. «Убейте её!» — взревел человек в маске. «Стреляй!» — закричал Кравчук. «Ну уже! В питомицу полетели со всех сторон черные стрелы. Но все они попадали позади Роны. Ведь она применила ускорение, исчезнув за деревьями. За ней уже бежали несколько некромантов. «Что там? Что ты спрятал?» — зарычал человек в маске, оказываясь рядом со мной. «Как твоя псина освободилась?» «Теперь еще раз надо создать то же самое заклинание. Но сейчас гораздо сложнее. Так я хоть видел Рону, а сейчас придется применить на себе». Насколько мог, я растянул руки в стороны и узел натужно заскрипел. Затем напряг ноги, растягивая лязгнувшие цепи. И вытянул свои скованные конечности вверх. Человек в маске почти добрался до меня, покрепче перехватил кинжал. Но он не успеет. Я собрал остатки маны из магического источника, затем создал барьер, применяя его таким же образом. «Главное, не повредить себя». Барьер пролетел прямо перед моим носом. Я даже почувствовал тепло от магии, очень смертельной магии, которая чуть не разрубила мне лицо. Узел на руках распался, ноги отбросили разрезанные цепи в сторону. И в это же время Рона добралась до руны темного забвения. Полупрозрачная лавина энергии прошлась по поляне, растворяя темную защиту некромантов. Лужи зашипели, высыхая, а где-то за деревьями заверещали твари. Ну, теперь поехали. Каждое мое движение было отточенным. Я не испытывал ни жалости, ни страха, ни малейшего сомнения. Мой ум спокойно невозмутим. Я работаю, как и раньше, четко и продуктивно. Увернулся от кинжала человека в маске, ударил в челюсть, затем поднял рунные ловушки. Швырнул в толпу некромантов огненную вспышку, схватил кинжал, пропустил мимо себя Кравчука, резанув по его шее. Оставил оружие в груди следующего некроманта, который бросился на меня смерцающим жезлом. Отобрал жезл, поломал его об голову следующей жертвы. Еще четверо собрались в группу, отправил им под ноги очередную огненную вспышку. Последние два с ними все просто. Метательный нож одному в глазницу — еще один метательный нож в спину убегающему фух я присел на землю справляясь с одышкой сердце выпрыгивало из груди от такого бешеного темпа но через несколько секунд я восстановил дыхание поднявшись на ноги я принялся подтаскивать всех в кучу и добивать еще живых моразей ты пожалеешь — услышал я человека в маске, которому я, похоже, сломал челюсть. Да и маски наполовину не было, та треснула от моего удара. — Ну что, доигрался? Клоун! — смахнул я с его лица кусок пластика. — Ничем не примечательное лицо. Разве что подбородок слишком острый. Да зеленые глаза сейчас выпучены от ненависти. — Помнишь, я тебе говорил, как ты умрешь. Подошел я к нему, поднимая с земли стилус. Так вот. Я не шутил. Моя рука принялась вырезать на его лбу руну огня. А эта гнида заскрипела зубами, выплевывая проклятие в мой адрес. Я напитал руну маны и отошел. Огонь разгорался медленно. Я позаботился об этом. Но что торчать возле него, у меня и других дел по горло. Освободить графиню Логинову, которая лежала возле алтаря, мыча что-то непонятное. Я вытащил у нее изо рта кляп, и она закидала меня вопросами. Черных клякс больше не было. Вместо них на земле я увидел лишь черные пятна, будто на этих местах жгли кастры. В стороне я заметил еще одну пару, вроде супружеская. Они были испуганы и еще не верили, что спасены. Одежда на них разорвана на лице женщина кровоточащая ссадина. У мужчины не хватало двух пальцев на правой руке. «Хозяин, ты меня спас!» — радостно закричала Рона. «Мы спасены! Как ты это сделал?» «Потом расскажу», — улыбнулся я появлению из леса питомицы. Она еще прихрамывала, но рана на боку уже почти затянулась. «Ты никогда не говорила, что у тебя повышенная регенерация!» Обратился я к ней, подтаскивая тело кровчука к общей куче. Так это не я, твоя руна, звонко рассмеялась Рона. Ты разве забыл, как ее нанес на мою кожу? В ней еще оставалась частичка маны. Тогда иди сюда, подпитаю. Ответил я, дождавшись, когда она подойдет, взял ее на руки и поделился последними крупицами энергии. Рона, в знак благодарности, лизнула меня в щеку. Я видела, как вы убивали этих, этих негодяев. «Откуда у вас столько силы?» — подошла ко мне графиня Логинова. «Вы же спасли меня!» «Предлагаю покинуть это место», — ответил я. «У них еще в клетках монстры», — выдавил спасенный мной мужчина, показывая покалеченной рукой в сторону леса. «Там! Клетки!» Быстрым шагом я направился в ту сторону. Зашел в лес и через метров тридцать обнаружил клетки. Они были замаскированы магической сетью. Я откинул ее и увидел лишь черные следы. Монстры также растворились, как и те клексы на полене. Нет больше никаких монстров, прошел я мимо супружеской пары и швырнул на кучу поверженных некромантов руну огненной ямы. Предлагаю двигаться обратно. От истощения у меня кружилась голова, поэтому пришлось на ходу активировать питающую руну. И я ощутил наслаждение. Поток энергии хлынул в меня, словно вода через прорвавшуюся дамбу. Через пару секунд мой магический источник был заполнен до отказа. Вновь кружилась голова, но это было приятное головокружение. Я испытывал эйфорию. «Ого!» — воскликнула графиня Логинова. «Это же невероятно! Как вы это делаете?» Земля приняла все тела, возвращаясь в исходное состояние. Травка зеленеет, букашки ползают, нет больше здесь никакой мрази. Того, что сгорел, я оставил на память, он же вроде главный среди этой шоблы. Его будут искать единомышленники, вот пусть и найдут его обгоревший труп. Пусть знают, что теперь их безоблачная жизнь закончилась. Я приду и за ними. Я был уверен, что это лишь верхушка айсберга. Пусть боятся. Рони моя мана помогла. Она уже вовсю семенила рядом, а графиня Логинова наконец-то нашла свою балонку, обцеловала собачку со всех сторон. Мы прошли еще полкилометра, когда нас встретили маги из поисковой службы. Спустя пару часов я, после очередного заплыва в бассейне, разлегся на шезлонге, подтягивая безалкогольный коктейль. Вроде что-то с манго и бананом. Интересное сочетание вкуса. Посматривал в сторону балконов, ненавязчиво смотрел по сторонам. База отдыха продолжала жить тихой, размеренной жизнью. Рядом растянулась Рона Посаповая. Пусть спит. После ранения ей сейчас нужен отдых. Хотя целебная руна ее и взбодрила, все-таки она потеряла много крови. Я до сих пор не могу поверить, что оказалось в лапах сектантов. «Самых настоящих сектантов!» — воскликнула Логинова, допивая уже третий бокал кровавой мэри. «Это же уму непостижимо!» Я написала жалобу администратору, что у них под боком секта. И чтобы вы думали, они лишь покивали в ответ, смеясь в сторонке. «Никто здесь вам не поверит», — ответил я. «Это же элитная база отдыха. Все думают, что находится под надежной защитой». «Приеду в Новосибирск, напишу губернатору области», — пообещала Логинова. «Что-то мне подсказывает, что ваше письмо до него не дойдет», — ответила я. «К тому же распространяться об этом небезопасно». «Не переживайте, у нас надежная охрана», — ответила графиня Логинова. Затем затихло что-то, вспоминая. «Хотя вы правы, сейчас время очень странное. У нас в городе люди пропадают». «И не только у вас», — ответил я. «Кстати, нам пора обменяться контактами». «Продиктуйте ваш номер телефона», — попросила Логинова, и я передал ей цифры. Мой телефон тут же зазвонил, и я взглянул в экран. «А это мой номер», — улыбнулась Логинова. «И еще кое-что. Я увидел перевод в десять тысяч рублей. Это приличная сумма». «Благодарю, но это делать было не обязательно улыбнулся я. «Но «Ну вот еще чего», — возмутилась Логинова. «Вы мне жизни спасли. Это меньшее, что я могу для вас сделать» приезжайте в Новосибирск обязательно, мы с мужем вам будем очень рады. Это мысль. Тем более мне нужно будет найти того человека, который владеет перчатками усиления, одним из фрагментов Мстителя. Если подтвердится, конечно, что обладатель фрагмента живет в Новосибирске. Обязательно, княгиня, кивнул я. Как соберусь, сообщу. И, кстати, надо бы у нее расспросить о перчатках. Я взглянул в сторону бассейна, поднялся с шезлонга и в два прыжка нырнул в прохладную воду. Еще один заплыв и пойду на разведку в тренажерный зал. В одном из номеров отеля «Сибирской гавани» за полчаса до этого. «Вон эта тварь в бассейне!» — услышал Кирилл со стороны балкона голос Гришки. «Да свали ты, не светись!» — выкрикнул он в его сторону. «Будь аккуратней!» Еще двое некромантов сидели на диване. Один из них, Олег, самый накачанный среди них, разговаривал по телефону с одним из кураторов. «Да пошел ты, Кирилл!» Заскочил Гришка, злобно посмотрев на него. «Эта скотина половину нашей секты перевалила! Пятнадцать человек вместе с Кравчуком! Куратор погиб, а ты говоришь, чтоб я аккуратней был?» «Хватит орать, Гриша!» — предупредил его Олег. «Я сейчас с куратором говорю. Ни хрена не слышно из-за тебя!» «Как же мне повезло, что я не на смене был!» — вздохнул Кирилл. «Как чувствовал?» «Сыкло!» — кинул в него пустой бутылкой Гришка. «Я его готов хоть сейчас голыми руками порвать!» «Да прекратите же!» — выпалил Олег и сказал в телефон. «Да, именно так. Но нас четверо. Еще четверо в другом номере». «Понял. Ага». И не факт, что они погибли, их же не нашли, обратился к Гришке Кирилл. «Но я думал, что ты топой на не настолько же, прошептал Гришка. У кураторов есть следящие приборы. Посмотри на эту татуировку. Он протянул запястье с выбитым черепом. Как думаешь, что это? Ну тату и что, ответил Кирилл. Хрена ту, резко ответил Гришка. Это еще и магическая метка. Каждого, кто умирает, кураторы могут зафиксировать благодаря ей. Так же, как и местоположение отслеживать. Не знал этого, удивился Кирилл, посматривая на свое запястье со свежим изображением черепа. Ты только неделю у нас в секте, — скривился Гришка. Ты еще многого не знаешь. Внезапно оживился Олег, закончив разговор с куратором. Так, слушаем сюда. Обратился он ко всем. Куратор из Новосибирска дал приказ. «Объявлен кот красный». «Цель назови», — обратился к нему Гришка. «Нужно уничтожить графа Волкова», — ответил Олег тревожно, оглядывая группу некромантов. «Давно пора», — зловещо оскалялся Гришка и направился к двери, хватая по пути меч. «Ты куда, Гриша? Совсем спятил», — остановил его Олег. «Он завалил пятнадцать человек вместе с куратором и руководителем секты. Ждем усиления и нападаем». «А что с отдыхающими? Нас же увидит служба безопасности», — удивился Кирилл. «Сказали, что владелец базы все порешает», — ответил Олег. «Всех заведут в отель, и окна, и двери на балконы закроют». Ах, все-таки какая чудесная погода. Уже изрядно под поддатая после четвертого коктейля графиня Логинова вылезла из бассейна и упала на шезлонг. Зато теперь она успокоилась и переключилась со своих тревожных мыслей на отдых. «Согласен с вами полностью», — ответил я, занимаясь своим делом. Неспроста взял с собой небольшую сумку. Я уже вытащил из нее стилус быстрыми движениями, вычерчивая вокруг нашего места отдыха защитные руны. На всякий случай создам шесть, чтоб наверняка. «Что вы делаете?» — удивилась графиня Логинова, округляя глаза. «Опять символы? Что это значит?» «Я готовлюсь к нападению», — объяснил я ей. «Я видел, как всех отдыхающих служба безопасности завела в отель, и как окна потемнели от накинутого иллюзорного заклинания. Кто-то явно не хочет, чтобы отдыхающие видели происходящее в ближайшее время». «Слева четверо темных. предупредила Рона, которая уже проснулась. «Ага, и справа тоже», — заметил я еще четверых подтянутых парней с темными пятнами над головами. «И те, и те чего-то выжидают. Пусть ждут, я пока не спеша заканчиваю шестую руну защиты». На служебную стоянку неподалеку подъехал серый микроавтобус. Из него выскочили еще несколько некромантов. На ходу они накинули камуфляжные плащи, в ту же секунду растворяясь на фоне автомобилей. «Вот я подпитал защитный контур». «Дело сделано, можно и отдохнуть». Я растянулся на шезлонге, подкладывая руки под голову. «Вы о каком нападении?» — воскликнула побледневшая графиня Логинова. «Мы же победили!» «Бум!» Разорвалось черное облако рядом, наткнувшись на защитный барьер. «Вот об этом!» — ухмыльнулся я. «Мы умрем!» — еще сильнее побледнела графиня Логинова, всматриваясь в сторону направляющихся к нам некромантов. — Скорее наоборот, — радостно посмотрел я в сторону приближающихся врагов. — Овцы сами направляются к волку, не подозревая, что они овцы.